Глава двадцать первая. Последний и решительный. Наконец-то я понял причину, из которой пускали свои побеги ростки моего сомнения. Я, в силу вполне закономерных оснований, раньше никогда не участвовал в штурме средневековой крепости поэтому был не в состоянии быстро и, главное, точно проанализировать сложившуюся в Смоленске образца 1502 года ситуацию. Войск, наступавших на стены крепости, было катастрофически мало, чтобы взять штурмом город. А враг, преграждавший им путь к крепостной стене, усугублял ситуацию, сводя шансы московитов не то чтобы в ноль, но даже к большому минусу. Склоны этого оврага не были укреплены тыном, предотвращавшим откосы от осыпания, как это было сделано в оврагах, располагавшихся в городской черте. Укреплений скосов оврагов вне города не было никакой необходимости. Наоборот, отсутствие плетеных тынов на крутосклонах внешних оврагов затрудняло и спуск, и подъем. Когда московиты достигнут довольно крутого спуска, у них образуются две возможности для дальнейшего продвижения вперед. Либо идти вокруг, а потом прорываться к бреше вдоль другой стороны оврага в губительной близости от крепостных стен, либо пересечь враг давая возможность смоленским лучникам подготовиться, чтобы разить их, как только они появятся на краю склона. У наступавших солдат не было ни одного шанса обострить сложившуюся ситуацию. Зато была возможность бесславной кончины во имя то недальновидности и глупости. Но так ли глупы московские командиры, как они пытались себя показать? Если они глупые и бестолковы, то почему не унималась моя тревога? Я всматривался в лица литовцев, расположившихся ко мне ближе остальных, пытаясь уловить в их мимике хоть малую крупицу переживаний, подобных тем, что испытывал я. Они были спокойны в своей уверенности, что им ничего не грозит. Московские отряды подошли вплотную к оврагу и остановились. Застыли, прикрытые двумя рядами щитов. Пушки продолжали бить в одно и то же место, доводя кончик луча крепости звезды до полного разрушения. Я лихорадочно искал подвох, осматривал окрестности, но взгляд мой не мог ухватить нелогичности, способной выдать задуманное московитами. Этому была очевидная причина. В атаке, организованной противником, было нелогичным все. Так прошло несколько минут. И тут замолчали пушки. «Ты понимаешь что-нибудь?» Я повернулся к первому. Тот бросил на меня быстрый взгляд и только пожал плечами. На той стороне врага кто-то, скрытый шеренгами московитов, протяжно прокричал команду на незнакомом мне языке. Что она означала? Призыв приготовиться к атаке? А может, это предупредительный крик, анонсирующий отступление? Я попытался найти кричавшего в визир прицела, но в шеренгах застывших на краю овраага московитов, никто не выделялся из общей массы. Что-то грядет? Что-то что не сулило мне ничего хорошего. Возможно, мои мрачные мысли это только последствия моего сна в купе с происходящими непонятными приготовлениями противника. А может, как тут знать? В действиях московитов не было ничего странного, ведь не зря защитники крепости не проявляли тревоги и беспокойства. Снова прозвучала команда за спинами московского отряда, но прозвучала она иначе. Она толкнула московитов воврак, заставляя меня поразиться их бесшабашности, безбашенности. Какая глупая, бессмысленная атака но стоило первой шеренге ступить на склон оврага как из за кромки противоположного склона появилась длинная шеренга московских ратников вооруженных аркебузами и ручницами за ней вторая третья четвертое войско московитов до зубов вооруженной огнестрелами и арбалетами возникало из под земли словно по мановению волшебной палочки Оно стремительно ринулось к проделанной пушками бреши. Это было так внезапно, так неожиданно, что создавалось впечатление, будто московиты перелетели через овраг в мгновение ока. Они выскочили, словно чёртик из табакерки, и этих чертиков с каждой секунды становилось всё больше и больше. Непредсказуемая быстрота атаки ввела в ступор не только меня. Защитники крепости тоже застыли на стенах, давая нападавшим людям бесценные мгновения преимущества. Сколько секунд я простоял, стараясь сообразить, что происходит? Две? Три? Думаю, прошло не меньше пяти секунд до момента озарения, что московиты разыграли перед нами примитивный, но гениальный спектакль. Сколько времени пролежали на склоне в ожидании сигнала, несущиеся к стенам крепости люди? Не меньше половины короткой июньской ночи и сумрачную часть расцвета. Они проплыли на лодках, скрываясь под кручей берега до того места, где овраг соединялся с Днепром, и по ручью, протекавшему под дну оврага, прошли до точки, от которой до крепости звезды рукой подать. Московиты уложили на склон осадные лестницы, позволявшие им вскарабкаться быстро, без заминок, и затаились на каждой ступеньке в ожидании нужной команды, чтобы затем, подбадривая себя криками и визгом, устремиться во всеоружие на врага. Моя позиция на башне стала бесполезной, ведь теперь для стрельбы мне нужно было лечь в проем между зубцами и высунуться почти по пояс, производя стрельбу без упора, удерживая автомат на весу. Я бросился к лестнице, помчался по ступенькам башни вниз в надежде, что успею до подхода московитов укрепиться на крепостной стене. Моё перемещение на новую позицию дало московитам еще немного драгоценного времени. Первая шеренга атакующих без особых потерь добралась до бреши, но я надеялся, что, стреляя со стены, смогу выправить ситуацию. До выхода из башни на стену оставалось два шага, когда до меня донеслись выстрелы московских ручниц, слившиеся в общий раскатистый грохот. Этот грохот означал одно. Московиты достигли бреши и открыли огонь по литовским стрелкам, преграждавшим им проход в город». Неужели ситуация такая аховая, что литовские стрелки не смогли расстрелять нападавших из арбалетов и луков, тем самым позволив московитам открыть огонь? Я выбежал из башни и бросился к недостроенному краю стены. В этот момент раздалась канонада орудий, расположенных на литовских Рибадекинах, но она смешалась с грохотом московских аркебуз то, черт возьми, происходит. Когда пороховой дым над местом сражения рассеялся, моим глазам предстала неутешительная картина. Около сорока московитов были убиты выстрелами арбалетов и рибодекинов. Но и сами рибодекины оказались разбиты огнем ручных орудий московских завоевателей. Горстка арбалетчиков и копейщиков, закинув арбалеты за спину, с саблями в руках пытались оттеснить московитов из бреши обратно за стены крепости. Они надеялись дать время своим командирам подтянуть к месту сражения резервные силы, но падали один за другим, сраженные выстрелами вражеских самопалов. Московитов прибывало каждую секунду. Я видел, что если не предпринять нечто неординарное, враг ворвется в город, сметая на своем пути все живое. Прицельный огонь из автомата с вершины крепостной стены не принесет перелома в этой битве, а значит мое место сейчас было внизу. Недостроенная часть стены представляла собой щербатую горку с углом наклона примерно в шестьдесят градусов, и я бросился по ней вниз. В этот момент я не думал о том, что со мной будет и последует ли за мной напарник, ведь я был уверен, что моя миссия в Средневековье как раз в том и состоит, чтобы не допустить взятия Смоленско-Московским войском во время этой осады. Видимо, прав был первый, утверждая, что сфера все время охотилась за мной. «Я был ей нужен, я!» Во мне еще таилось крупица опасения, что я мог ошибаться по поводу своей значимости в этой удивительной миссии инопланетян. Впрочем, с чего я взял, что это инопланетяне? Может быть, это были земляне, прилетевшие из будущего? А их выбор пал на меня благодаря какой-нибудь аналитической программе, позволяющей анализировать способности и возможности человека — по сохранившейся ДНК. Геном – это ведь тоже программа. Программа жизни человека, записанная на биологический носитель, называемый животной клеткой. Значит, высокоразвитой цивилизации ничего не стоило прочитать свойства человека с генома, сохранившегося в его останках. «Вот и выходит, что цель моей жизни — умереть в Средневековье, спасая Смоленска от разграбления войсками Дмитрия Жилки, сына Ивана Третьего. А все эти скачки по эпохам — всего лишь способ подготовить меня к последнему испытанию». «Ну что ж, ребята, похоже, вы добились своего. Я достиг нужной кондиции». Пока я жив, ни один московский солдат не войдет в литовский Смоленск. Я, белорус, потомок литвинов, сражался за Великую Литву в качестве немца. Какой невероятный поворот судьбы и ни капли сожаления. Даже если сегодня я минусую себе не одну жизнь, а все разум, Когда по обломкам кирпича и трупам я добрался до рубежа, который себе наметил, там уже не было ни одного литовца. Только московиты втекали, словно тёмный поток, в пролом, сделанный пушками. Я не целился. Я поставил отсечку на стрельбу очередями, поднял автомат на уровень груди и открыл огонь. Если кто-то думает, что средневековое воинство было сплошь заковано в броню, он ошибается. Кирасы носили только знатные люди с очень большим достатком. Кольчуги носили люди чинами пониже, но тоже при деньгах. Простые служивые в лучшем случае могли защитить себя толстыми стегаными одеждами, но в большинстве своем они были совсем без защитных средств. «Я стрелял короткими очередями». Пули пронизывали по несколько тел сразу. Мои враги были рослые, мне подстать, сплошь татары и мордва. Были среди них люди Урала алтайского и казахского происхождения, но их было мало, и они четко выделялись в толпе своим внешним видом. Я отметил для себя этот факт подспудно и понял, команды на дальнем берегу оврага произносились на одном из тюркских языков. Но, ну, конечно же. Московиты, как и литовцы, славинизировались окончательно только к концу шестнадцатого века, да и то не все. Секунд через двадцать после первой выпущенной по толпе врагов пули я отключился от внешнего мира, полностью погрузившись в бой. Реальный мир словно перестал существовать для меня, люди, убиваемые мной...» превратились в какой-то сгусток биомассы. Как дрожжевое тесто пытается выбраться за пределы ограниченного стенками кастрюли пространства, так и расстреливаемая живая биомасса пыталась вырваться за границы защищаемого мной коридора. Словно опытный пекарь, уверенный ловко обминающий пышное тесто, не пуская его за края емкости, Я не пускал эту биомассу за края пролома внутрь города. Мои противники верещали в бессильной злобе, хрипели в огонь или молча падали, разбрызгивая кровь, как кустики чистотела разбрасывают сок под ударами косы. А я наступал на них, поводя стволом автомата то вправо, то влево, упиваясь сотворенной мной великой жатвой. Наконец, наступил момент, когда в проломе крепости звезды остались только трупы. Но враги все продолжали пребывать. Я стоял в проеме, образованном разбитым лучом крепости звезды и недостроенной стеной, толщина которой пять метров. Эдакий пятиметровый коридор в три с половиной метра ширины. И этот коридор мне необходимо было защищать любой ценой. Я слышал не только крики атакующих. Я слышал крики смолян, слышал команды их командиров, но звучали они значительно дальше, чем те звуки, что неслись от разъяренных московитов, стремящихся снести к чертовой бабушке, единственного человека, преградившего им путь к желанной победе. Между мной и ними образовался довольно солидный бруствер, состоявший из переплетенных окровавленных трупов. Но врагов это не останавливало. Они карабкались на него и, словив грудью пулю, добавляли брустверу высоты собственными телами. Я точно рассчитал момент, когда в автомате кончатся патроны. И уже присмотрел две татарские сабли недалеко от себя. Одна сабля покоилась в руке русоволосого юноши, лежавшего у моих ног слева. Вторая была обронена хозяином при падении и лежала справа от меня у самого ботинка. Мне приходилось фехтовать татарской саблей, именуемой чечугой, Но литовские клинки с закрытым или полузакрытым эфесом нравились больше. С закрытым эфесом я мог бы орудовать как кассетом, если возникнет такая необходимость. Чичуга сделать такого мне не позволит, но выбирать не приходилось. Когда последняя пуля улетела вдаль вместе с жизнью еще одного московита, я закинул автомат за спину и поднял обе сабли. Размах рук у меня составлял 1 метр и 85 сантиметров. Плюс два клинка, длиной примерно в метр и десять сантиметров каждый. Этого вполне достаточно, чтобы держать проход под полным своим контролем. Жаль, что площадка для боя усыпана людскими телами. Человеческое тело — не самая лучшая опора для ног в бою на саблях. Но ведь и противники тоже будут находиться в таких же условиях. Правда, будет их значительно больше. Зато я мастер. А они, думаю, вряд ли выматывали себя многочасовыми тренировками. Да и учитель у каждого из них не факт, что был лучше, чем у меня. Так что посражаемся до прибытия подмоги. Продержаться-то надо не больше пяти минут. Через минуту боя я устал. Не смертельно, но достаточно, чтобы начать подставлять под удары вражеских сабель свой тактический шлем и груз, защищённую бронежилетом. Уж слишком много их было, желавших скрестить со мной клинок. В фехтовании, как и в единоборстве, самое главное — это дать собственному телу самому оценивать обстановку и принимать решения. Ведь как только задумаешься о том, какой удар и в какой момент наносить, бой будет проигран. Это как начать контролировать собственное дыхание. Стоит попытаться сознательно забрать эту функцию подсознания, дыхание становится. У меня был великолепный способ переходить в поединке на автоматический режим боя. Этот способ был настолько хорош, позволял мне сражаться даже когда сил для боя не оставалось совсем. Я зацикливал его в один бесконечный хоровод, Значит, в бою остановить меня могла либо смерть, либо полное истощение. Вот и сейчас, невзирая на то, что глаза мне заливало не только кровь врагов, когда острой чечугой я перерезал им шейные артерии, но моя собственная, вопреки тому, что ноги без перерыва подскальзывались на окровавленных трупах, И мне приходилось принимать и наносить удары на коленях, лёжа на боку, в перекате. Я держал ритм боя. Вот уж действительно, хочешь жить, умей вертеться. Я вертелся, как в юн на сковородке. В голове звучал без перерыва мой секретный ритм боя. «Если б мишки были чёлами...» то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. Враги наседали. Врагов не становилось меньше. Одни что-то кричали мне в лицо, другие умудрялись даже плевать, а я рубил, как заведенный рассекая чечугами лица, шеи, бедра, плечи. Рубил ступни, кисти, бил снизу в пах и сверху в темя. Добивал тех, кто упал и пытался меня схватить, свалить на землю или укусить за икры. А усталость наваливалась все сильнее, и ударов пропущенных было все больше, но, слава мне, серьезных рассечений у меня пока не было. Меня шатало. Кидал из стороны в сторону. Я пинал врагов ногами и, не упуская чичук из ладони тыкал нападавшим оттопыренными указательными пальцами в глаза. Битва во всей красе, прекрасная в своей жестокости, невероятно кровавая и удивительно продуктивная битва. Смерть близко, уже близко. Она не страшила меня ничуть. Тот, кто сказал, что один в поле не воин, был трусом. «Один солдат, одна битва», — говорил когда-то спартанский царь Леонид. «Вовсе не важно, выиграю я эту битву или проиграю. Главное — провести ее доблестно». «Держись, брат, я иду!» Коля. Краем глаза я увидел, как он карабкался вниз по стене. «Нет, Коля, не надо. Живи, женись на Литвиночке, родите десяток литовцев и назовите одного из сыновей Адалвалфом. Я не хочу видеть твою смерть, ведь внизу ты умрешь быстрее меня. Я хотел остановить первого, но сил кричать не было, сил не было даже сражаться» но пока в моей голове звучала моя секретная считалочка, я буду продолжать бой. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. Где-то рядом застрочил автомат. «Если б мишки были пчелами!» Но быстро замолк. У первого было мало патронов, и растратил он их нерационально. Все же его стрельба дала мне секунду-другую передышки. Я развернулся к напарнику и увидел, как первый лихорадочно высматривал под ногами клинок. Оружие вокруг него было хоть отбавляй, но когда торопишься, то ничего не видишь. Взгляд мечется по окружающим предметам и находит только трупы. Ему бы замедлиться на секунду. «Коля!» — закричал я. Когда первый встретился со мной взглядом, я кинул ему под ноги обе чичуги, а сам выхватил из-за спины топоры викингов. затем Поцеловал топор дикарки, уже не удивляясь собственной сентиментальности. Взгляд первого остановился на брошенном мной оружии, и он наконец-то увидел россыпь всевозможных клинков вокруг себя. Первый нагнулся и вооружился только одной саблей. Во вторую руку он взял небольшой круглый щит. У щита была большая выщербина, проделанная снарядом, выпущенным... Из Рибадекина, ну какая-никакая, это все же защита. Я был доволен выбором напарника. Повернувшись к новой волне наступавшего врага, я заорал, что есть мощи «К спине, Коля! Не рядом! К спине!» Понимая, что рядом он будет мне только мешать, первый пробрался по трупам и прижался ко мне спиной. «Широкой, надежной спиной!» «Как хорошо, что у меня есть друг!» — пронеслась в моей голове мысль. И как плохо, что он тоже выбрал смерть. Я поднял топоры на уровень груди из замер в ожидании врага. Теперь на мне лежала ответственность не только за собственную жизнь. Стоило мне поскользнуться, открыв спину напарника, и тот мог остаться без головы. «Ты в курсе?» что у тебя одежда на спине исполосована в клочья, — прошептал первый. В его голосе я услышал боль, удивление моей живучести и желание получить прощение за проявленное малодушие. Мне было не за что его прощать, потому что он уже все исправил. — В курсе, — негромко произнес я в ответ. Когда враги били меня саблями по спине, я только поднимал подбородок вверх, заставляя шлем закрывать шею сзади. Бронежилет выдержал всё Готовься. Убей их, брат. Убей всех, и будем жить дальше. Я прикрою!» Возбужденно пробормотал первый. Я молчал. Не потому, что был уверен в неминуемой смерти, а потому, что у меня не было времени на слова. Ведь через мгновение должна включиться моя считалочка. Как хорошо, что первая волна врагов, вооруженных самопалами, схлынула. Я знал, что рядом хватает заряженных аркебуз и ручниц, принадлежавших московитам, сраженных выстрелами литовских ратников. К счастью, никто из наступавших не догадался поднять их, чтобы снести нас к чёрту из этого пролома. Враги уже не ломились на меня, сломя голову. По трупам невозможно передвигаться быстро. К тому же им было страшно. Страшно при виде человека в лохмотьях, с ног до головы залитого кровью, спину которому прикрывает некто, одетый в чистые без единой красной или багровой капельки лесной одежды. Они окружали нас медленно, пристально вглядываясь и стараясь понять, кто мы и как не погибнуть под нашими ударами. Наконец, окружив нас плотным кольцом, они с криками бросились на нас. Мы начали неистово отбиваться. Я слышал глухие удары сабель по щиту первого. Этот стук сбивал мне настрой, не давая включиться с читалочки. Я рубил топорами, стараясь дистанцироваться от этих звуков, но в то же время прекрасно осознавал, что от того, слышу я их или нет, зависит моя собственная жизнь. Момент, когда стук сабель по щиту моего напарника прекратится... Будет означать, что я снова один на поле брани, а значит, мне придется самому проявлять усердие в защите своей спины. Я лукавил, утверждая, что останусь один. На стене с обоих концов пролома стояли литовские лучники, но их было мало. Катастрофически мало, чтобы оказать мне реальную помощь. Помимо того, они находились под постоянным огнем московских стрелков. Странное дело, когда мне в голову приходило слово «стрелок», воображение тут же рисовал автомат, хотя корнем этого слова являлась «стрела», выпускаемая из лука. Если выживу, придется перестраивать себя на мышление в русле Средневековья. Что-то сковало мое тело. Сковало настолько, что я был не в состоянии пошевелить даже глазами. Словно столбняк охватил меня, превратив в каменный столб. Мне казалось, я знал, что происходит, и догадка принесла как облегчение, так и разочарование. Стало легче от того, что непременно останусь жив, но я был разочарован тем, что не смогу довести свое сражение до конца. Я попытался спросить у первого, не видит ли он характерные ряби над собой, но язык отказался мне подчиняться. Влияние сферы на мое тело происходило не так, как обычно, но и иного объяснения происходящему у меня не было. Нас потянуло вверх, выше смоленских стен, выше башен, прямо в серое угрюмое небо. Я по-прежнему чувствовал спину напарника. Он рядом, этого было достаточно чтобы я мог оставаться спокойным. Значит, впрямь происходил эксперимент, и Смоленск экспериментаторов не интересовал. Они наконец-то откалибровали свое оборудование. Сфера забрала нас из толпы людей, и при этом не прихватило вместе с нами никого из нападавших. Куда теперь? На Вторую мировую? Подъем прекратился. Мы висели в небе. Я всё ждал момента, когда произойдет перемещение, после которого наши тела начнут падать. Происходящее напоминало мне полет на дельтаплане Птерозавре, явившегося ко мне в сновидении. Только с единственным отличием. Во сне я видел под собой Землю. Я не чувствовал на себе давление, которое должна была оказывать на меня сила, используемая сферой. Я был невесом и обездвижен. Мне было комфортно и спокойно. Внезапно сфера начала нас опускать к земле. Неужели обитатели сферы передумали и решили снова вернуть меня в гущу сражения? Может, им стало интересно, чем закончится мой бой? А может, они хотели показать, что если бы мы приняли их предложение и вошли в сферу еще тогда, в башне то были бы спасены и остались жить, не имея возможности проявить свою иронию словами, они демонстрировали ее нам таким образом? В этом случае их усилия напрасны. Мы уже сжились с мыслью, что средневековье — это навсегда. Во всяком случае, с такой мыслью сжился я. Да и смертью меня не испугаешь. Я сделал свое дело. Литовцы были уже совсем рядом, и сердце мое пело в предвкушении победы. Но что это? Прямо перед собой я увидел высоко в небе Ил-76МД. На нем были опознавательные знаки Российской Федерации, а моторы его пели прекрасную монотонную песню. Она почти заворожила меня, эта ровная песня реактивных моторов закипая от раздражения я разозлился потому что не мог пошевелить зрачками чтобы сосредоточить на самолете свой взгляд дома мы дома я закричал мысленно но все равно неистово. коля мы дома коля мы дома коля спуск продолжался я смог увидеть далекий лес Часть огромного поля перед ним и небольшой военный палаточный городок. От городка к нам бежали люди. Они кричали что-то, но расстояние глушило слова, поэтому я был не в состоянии разобрать, что именно они кричали. Мы с первым зависли в паре метров над землей, а в это время могучая сила медленно разворачивала нас по вертикальной оси. Люди и палаточный городок уплыли в бок, затем за спину. Теперь их видел первый. Передо мной был только лес, относительно молодой лес, где сосны не старше 60 лет. Сфера отпустила нас. Я сгруппировался в падении. Как только мои ноги коснулись почвы, я откатился в сторону, чтобы вскочив на ноги, Наконец-то увидеть эту чёртову сферическую рябь целиком. Но не успел. Меня снова захватило силовое поле сферы и потащило вверх. Я изо всех сил напряг все мышцы, какие только имелись на моем скелете, вплоть до отводящих мизинцев в сторону. Но тщетно. Эту силу мне было не побороть. Меня подняло примерно на три метра, затем развернуло так, чтобы я находился лицом вниз и видел первого. Первый был растерян. Он крутил головой по сторонам, словно искал кого-то. Я знал, что он ищет меня. Когда сфера нас отпустила, он упал на четвереньки с задом ко мне, поэтому не видел, как сфера захватила меня повторно. Вот первый поднял голову вверх. По его взгляду я понимал, что над собой он не видит ни меня, ни сферической ряби. Откалибровали гады свои приборы до идеала, сделав меня невидимкой. Что теперь будет со мной? На данный момент меня интересовал только напарник. Я был благодарен обитателям сферы за то, что они дали мне возможность увидеть происходящее с ним. «Ади!» Истошно закричал первый, отчаяние звучавшее в его крике пронзило мое сердце. Верните его! Ади! Первый упал на колени, застыв с поднятым к небу лицом. Он больше не кричал. Он шептал сухими губами. Этот шепот доставлял мне огорчений больше, чем его крик. Брат, брат! Зрачки первого метались по небосводу в поисках сферы, а по щекам его ручьем текли слезы. «Брат! Брат!» Мысленно прошептал я и заплакал без слез, без звука. Заплакал вместе с ним, потому что чувствовал. Я видел его в последний раз. «Плачь, брат, плачь. Сегодня ты имеешь на это полное право. Мне казалось, что если бы не сила, удерживавшая меня в своих объятиях, мое сердце порвалось бы, словно ветхая тряпка, расползающаяся на клочки при любом приложенном к ней усилии. «Прощай, брат». Мне было бесконечно жаль, что первый меня не слышал, но внезапно с его губ слетели слова, которые я надеялся услышать меньше всего прощай брат первый говорил так словно услышал меня, услышал мои мысли и успокоился. Он утер слезы рукавом гимнаёрке, поднялся на ноги, чтобы повернуться лицом к бегущим к нему людям. они уже подбежали настолько близко, что попали в круг моего зрения. Это были ребята нашей роты среди них родный. Настоящий Ротный и настоящий отец моего напарника. Ротный схватил сына в охапку, прижав к себе, что есть мочи. Я видел, как мой командир изо всех сил пытался сдержать слёзы, но не смог. Тогда, чтобы скрыть свою секундную слабость от окружающих, он уткнулся лицом в плечо сына. Ребята тормошили первого, засыпая вопросами, а тот стоял, опустив обе руки вдоль тела. Ни одна живая душа, находившаяся рядом с ним, не обращала внимания на странные предметы у него в руках. Наконец первый повел плечами, словно говоря, отцу хватит. Ротный тут же отпустил сына. «Господин Ротный, разрешите доложить?» — глухо произнес первый. Бойцы отступили от него и родного, давая вновь обретенному сослуживцу возможность сделать доклад. Первый стряхнул с левой руки разбитый щит. Освободившись рукой с усилием разжал пальцы, сжимавшие фес сабли. Как только у него получилось их разжать, чичуга с легким звоном упала на землю рядом со щитом. Оказывается, прикрывая мне спину в средневековом Смоленске, первый так боялся потерять в бою саблю, что вцепился в ее эфес мертвой хваткой. Первый отдал честь Ротному и произнес. Господин Ротный, докладываю, что бойцы второй и первой порученного задания не выполнили по зависящим от них обстоятельствам. Местонахождение бойца второго мне неизвестно. Я, боец первый, готов понести заслуженное наказание. Ротный улыбался. Он был бесконечно рад видеть сына живым. За задание, молец, не беспокойся. Кроме вас на него было направлено еще три группы. Учения завершены, но нам разрешили разбить лагерь и организовать ваш поиск. «Дело в том, что парни, выходившие из самолета следом за вами, доложили, что два бойца исчезли прямо в воздухе. Расчитав очередность десантировавшихся бойцов, мы вычислили, что это был ты и второй. Ты лучше объясни, где пропадал больше месяца, и что с тобой произошло. Но не сейчас, завтра. Подробный доклад, малец, будет завтра. И тут всё исчезло. Затем появилась вновь, но создавалось впечатление, что и лес, и палаточный городок мертвы словно время вокруг меня остановилось, превратив окружающий мир в подобие объемной фотографии. Сфера опустила меня на землю. я чувствовал, что меня ничего не сковывает, но всё равно двигаться мне не хотелось. Внутри меня словно появилась пустота, быстро заполнившаяся неиспытанным никогда ранее ощущением безразличия ко всему происходящему. Нет, не было во мне внутреннего надлома, приведшего к такому душевному состоянию. Поэтому я решил, что таким образом на меня влияла сфера. Она будто гасила мои эмоции а я позволил ей это сделать. Сфера появилась передо мной словно нехотя, сначала дав о себе знать неясным намеком в виде легкого затемнения. Затем она становилась все явственнее и через минуту предстала передо мной во всей красе. Это был огромный белый матовый шар, без видимых углублений или щелей, способных выдать местонахождение дверей или каких-либо других отверстий. Я медленно подошел к шару. Моя медлительность была продиктована состоянием тела. Мышцы словно не желали работать в нормальном режиме, и это тоже было результатом воздействия сферы. Словно ее обитатели боялись, что я могу причинить вред не только им, но и их летающей обители. Я приложил к шару ладонь. Он был теплый на ощупь, а прикосновение к шару успокаивало. Именно успокаивало, а не подавляло эмоции, как это делало испускаемое шаром излучение. Внезапно рядом со мной появилось овальное отверстие, а под ним три ступеньки. Размер отверстия позволял проникнуть вовнутрь, почти не пригибая головы. Я медленно, словно во сне, поднялся по ступенькам. Моё желание забраться в шар не было продиктовано извне. Этот поступок был результатом сугубо моего желания. Но только когда за спиной исчезло входное отверстие, я понял, что моё желание совпало с желанием обитателей сферы. Визит в сферу закончился, не успев начаться. Как только за моей спиной закрылось отверстие, воздействие сферы на меня полностью прекратилось. Я снова стал самим собой. Меня тут же захлестнул поток эмоций невероятной силы. В этом потоке соединились и ярость, и обида, и гнев, и боль потери. Но я не успел полностью отдаться своим чувствам, потому как проход наружу снова открылся. Движение части белой стены было совершенно незаметным, ведь в этом месте ничего не напоминало движущихся соединений, будь то лепестки диафрагмы или створки жалюзи. Сначала в стене появилось микроскопическое отверстие, а потом края отверстия разбежались, словно на тонкий слой жира, покрывающий поверхность воды, капнули капельку моющего средства. Чудо-двери, выполненные посредством чудо-технологий. В проеме я увидел большую лесную поляну, на краю которой стоял ухоженный двухэтажный дом.